В маленьком домике он занимал две комнаты. Каждая имела свой выход в патио, мавританский дворик. Великую культуру арабов, изданных испанцами, принесли за океан те же испанцы. Если допустить, что Земля действительно будет пребывать во вовеки, смогут ли ученые будущего объяснить этот парадокс инквизиции? Если не выходить на улицу, то казалось, что находишься в деревне, Так здесь было тихо, особенно в вечерние часы, когда на улицах заканчивалось движение автобуса. Именно у Хосе Оренья и снял комнату Штирлиц. Кровать, типично испанское низкое белого дерева, маленький письменный стол, кресло обтянутые красным плюшем, этажерка с книгами по истории латиноамериканской литературы, краснодеревый шкаф для белья и прекрасные гравюры Гои из цикла «Тавромахия». Штирлиц узнал доктора случайно. Впрочем, эта кажущаяся случайность часто следствие закономерности. Приехав в Кордову, проверившись, скорее по укоренившейся привычке, чем предполагая, что за ним идут, он купил в киоске кипу газет. Старый, в том числе, и начал неторопливо полосу за полосой изучать их. Без того, чтобы серьезно не поработать с прессой, штирц обычно не предпринимал ни единого шага. Сначала следует проштудировать полосы с объявлениями. Именно там можно найти наиболее подходящий вариант жилья. В отеле останавливаться не стоит, в пансионате тоже. Увы, слишком мало встречается хозяек, которые ищут утешение в Библии. Большинство исповедуется в полиции так надежнее. Штирлиц неторопливо прочитал о том, как много внимания президент Перон уделяет военно-воздушным силам республики. Экономическая делегация Аргентины во главе с генеральным секретарем Министерства коммерции и индустрии Роланда Лагомарсино прибыла в Рио для переговоров о сотрудничестве. Совершенно надежные источники сообщали о тайных контактах в Париже между советским послом Богомоловым и испанским Хосе Антонио де Сангрониц, об установлении дипломатических отношений. Приводились сообщения с фронтов гражданской войны в Греции. Громадная шапка на всю полосу. Войска Великобритании начали интервенцию в Афины. Печаталось сообщение из Египта о предстоящих переговорах между Каиром и Лондоном об эвакуации британских войск. В противном случае возникнет угроза войны. Из Питцбурга Соединенные Штаты Америки передавали об аресте лидера санкт независимых профсоюзов Джорджа Мюллера. Приводились выдержки из речи генерального секретаря Организации Объединенных Наций Трюк Вели, в Оттаве на заседании Всемирной Организации Труда. Один из лидеров британской консервативной оппозиции Антони иден выступил в Лондоне с комментарием по поводу недавнего заявления генералиссимуса Сталина, Позиция русского лидера дает прекрасную возможность Западу начать серьезные переговоры с Москвой по поводу преодоления разногласий между членами Организации Объединенных Наций. Новый министр торговли Соединенных Штатов Америки Аверл Гарриман прокомментировал выступление Сталина в том смысле, что с Россией надо вести переговоры. «Новая война просто-напросто невозможна». На этой же полосе Штирлиц задержался на сообщении о наращивании военно-морского присутствия Северной Америки в Тихом океане и о продолжающейся дискуссии в Палате депутатов Аргентины вопроса о допустимости открытия в Буэнос-Айресе русского посольства. Ряд правых депутатов по-прежнему выступает против этого. В Сенате Буэнос-Айреса жарко обсуждали вопросы благоустройства итальянского района Палермо. Решались проблемы новых очередей метрополитена. В рисунках Сусана Ликар рекламировались коротенькие юбочки. Всячески нахваливались вина марки Того. Мебельная фирма Сагатти сообщала о дешевой распродаже гарнитуров, гостиная 390 песо, спальня и кабинет 920, Писали о первой в истории Аргентины выставке аэронавтики, организованной Министерством авиации. Сообщалось, что отныне кооперативы... Штирлиц не сразу понял, что именно так портеньяс жители Буэнос-Айреса, называют маленькие автобусы.